Глава 14 Великий князь Георгий или Юрий Владимирович прозванием Долгорукой 1155 1157 годы Уделы Мстислав едет в Польшу Тишина в России. Новое кровопролитие Берендеи бьют половцев, Союз с половцами. Сметение в Нове городе, союз против Георгия, смерть его и свойства, ненависть к нему, дела церковные. Следуя обыкновению, он назначил сыновьям уделы. Андрею Вышегород, Борису Туров, Глебу Переяславль, Васильку окрестности Росси, где жили Бериндеи и Торки, а Святослав Ольгович поменялся городами с своим племянником, сыном Всеволода, взяв у него Снов, Воротынск, Карачев и дав ему за них другие. Опасаясь смелого пылкого Мстислава, великий князь послал Юрия Ярославича, внука Святополкова, своего на Горынь. Они взяли пересопницу. В то же время зять Георгиев, князь Галицкий, и Владимир, брат Смоленского, осадили Луцк. Мстислав отправился искать союзников в Польше, но меньший брат его, Ярослав, заставил неприятелей снять осаду. Достигнув главной цели своей, обремененной летами, и желая спокойствия, Георгий призвал Ростислава Смоленского клялся забыть вражду Изяславичей, его племянников, и хотел видеть их в Киеве. Ярослав повиновался, но Мстислав, боясь обмана, не ехал. Георгий послал к нему крестную грамоту, доказательство искренней дружбы. Узнав о всем союзе и прибытии в Киев галицкой вспомогательной дружины, князь Черниговский, недовольный Георгием, также смирился и выдал дочь свою за его сына Глеба. Великий князь уступил Изяславу Корчаск, а Святославу Ольговичу — Мозырь. Князья же Рязанские новыми крестными обетами утвердили связь с Ростиславом Смоленским, коего они признавали их отцом и покровителем. 1156 год. Россия — Наслаждалась тишиною, говорят летописцы. Сия тишина была весьма непродолжительна. Мстислав принял крестную грамоту от деда, но не дал ему собственное и выгнал Георгиева союзника Владимира, родного дядю своего из Владимирской области, пленил его семейство, жену, ограбил бояр и мать, которая с богатыми дарами возвратилась тогда от королевы Венгерской и ее дочери. Оскорбленный Георгий, в надежде смирить внука с помощью одного галецкого князя, не хотел взять с собою ни черниговской, ни северской дружины и выступил с бериньеями. Напрасно искав защиты в Венгрии, изгнанник Владимир Мстиславич прибегнул к великому князю но Георгий в самом деле не думал об нем, а хотел, пользуясь случаем, завоевать область Волынскую для другого племянника Владимира Андреевича, чтобы исполнить обещание, некогда данное отцу его. Жестокое сопротивление Мстислава уничтожило сия намерение. Десять дней кровь лилась под стенами Владимирскими, и Георгий, как бы подвигнутый человеколюбием, снял осаду. — Изяславич веселится убийствами и враждою? — сказал он детям и боярам. — Желаю не погибели его, а мира, и, будучи старшим, уступаю. Владимир Андреевич ходил к Червену с мирными предложениями, Напоминал тамошним гражданам о своем родителе, великодушном их князе Андрее. Обещал быть ему подобным, справедливым, милостивым. Но уязвленный в горло стрелою удалился, отмстив жителям опустошением земли Червенской. Георгий наградил его пересопницею и дорогобужем, а Мстислав, следуя за дедом, сжег селение на берегах Горыни, Великий князь щадил старинных друзей своих половцев. Они тревожили окрестности Днепра и были наказаны мужественными бериндеями, которые многих хищников умертвили, других взяли в плен и, в противность Георгиеву желанию, не хотели их освободить, говоря «Мы умираем за русскую землю, но пленники — наша собственность». Георгий, два раза ездив в Канев для свидания с ханами Половецкими, не мог обезоружить их ни ласкою, ни дарами. Наконец, заключил с ними новый союз, чтобы в нужном случае воспользоваться помощью сих варваров, ибо он по тогдашним обстоятельствам не мог быть уверен в своей безопасности. 1157 год. Ростислав Мстиславич имел преданных ему людей в Нове городе, которые с единомышленниками своими объявили всенародно, что не хотят повиноваться Мстиславу Георгиевичу, сделалось сметение. граждане разделились на две стороны. Торговая вооружилась за князя, Софийская против него, и мост Волховский с обеих сторон, оберегаемый воинскую стражей, был границей между несогласными, Но сын Георгиев бежал ночью, узнав о прибытии детей смоленского князя, и таким образом уступил княжение Ростиславу, который, через два дня, въехав в Новгород, восстановил совершенную тишину. Сие происшествие долженствовало оскорбить Георгия, у него были и другие враги. Изяслав Давидыч с завистью смотрел на престол Киевский, искал друзей примирился с Ростиславом и для того оставил без мести неверность своего племянника Святослава Владимировича, который, вдруг заняв на Десне города Черниговские, передался к смоленскому князю. Мстислав Изяславич Волынский также охотно вступил в союз с Давидовичем, чтобы действовать против Георгия. И сии князья, напрасно убеждав Северского взять их сторону, готовились идти к Киеву в надежде на свое мужество, неосторожность и слабость Георгиеву. Судьба отвратила кровопролитие. Георгий, пировав у боярина своего, Петрила, ночью за ним мог, и через пять дней, 15 мая 1157 года, умер. Сведав о том, Изяслав Давидович пролил слезы и, воздев руки на небо, сказал «Благодарю тебя, Господи, что ты рассудил меня с ним внезапную смертью, а не кровопролитием». Георгий, властолюбивый, но беспечный, прозванный Долгоруким, знаменит в нашей истории гражданским образованием Восточного края Древней России, в коем он провел все цветущие лета своей жизни, распространив там веру христианскую Сей князь строил церкви в Суздале, Владимире, на берегах Нерли, умножил число духовных пастырей, тогда единственных наставников во благонравии, единственных просветителей разума, открыл пути в лесах дремучих, оживил дикие мертвые пустыни знамениями человеческой деятельности, основал новые селение и города, кроме Москвы, Юрьев Польский, Переслав залесский в 1152 году, украшая их для своего воображения семи ему приятными именами и самым рекам давая название южных, Дмитров на берегу Яхромы также им основан и назван по имени его сына Всеволода Дмитрия, который в 1154 году родился на сём месте. Но Георгий, не имел добродетелей и великого отца, не прославил себя в летописях ни одним подвигом великодушия, ни одним действием добросердечия, свойственного Мономахову племени. Скромные летописцы наши редко говорят о злых качествах государей, усердно хваля доброе, но Георгий без сомнения отличался первыми, когда, будучи сыном князя столь любимого, не умел заслужить любви народной. Мы видели, что он играл святостью клятв и волновал изнуренную внутренними несогласиями Россию для выгод своего честолюбия. К бесславию его нам известно также следующее происшествие. Князь Иоанн Берладник, изгнанный Владимирком из Галича, служил Георгию и вдруг, без всякой вины, в 1156 году был окован цепями и привезен из Суздаля в Киев. Георгий согласился выдать его, живого или мертвого, зятю своему Владимиркову сыну. Заступление духовенства спасло жертву. Убежденный человеколюбивыми представлениями митрополита, Георгий отправил берладника назад в Суздаль, а люди князя Черниговского, высланные на дорогу, Силою освободили сего несчастного узника. Одним словом, народ киевский столь ненавидел Долгорукова, что, узнав о кончине его, разграбил дворец и сельский дом княжеский за Днепром, называемый Раем, также имение Суздальских бояр, и многих из них умертвил в и злобы. Граждане, не хотев, кажется, чтобы и тело Георгиева лежало вместе с Мономаховым, Погребли он вне города в Берестовской обители Спаса. Церковные дела се во времени, достойное замечание, Георгий не желал оставить митрополитам Климента, избранного по воле ненавистного ему племянника, и, согласно с мыслями Нифанта, епископа Новогородского им уважаемого, требовал иного пастыря от духовенства цареградского. Святитель Полоцкий Эммануил Смоленский, враг Климентов, в 1156 году с великую честью приняли в Киеве своего нового митрополита именем Константина, родом Грека. Вместе с ним благословили великого князя, кляли память Изяслава Мстиславича и в Первом Совете уничтожили все церковные действия бывшего митрополита, Наконец, рассудив основательнее, дозволили отправлять службу иереям и диаконам, коих посвятил Климент. Ревностный Нифонт не имел удовольствия видеть свое полное торжество. Он спешил встретить Константина, но еще до его прибытия скончался в Киеве, названный славным именем поборника всей земли русской. Сей знаменитый муж, друг Святослава Ольговича, имел и неприятелей, которые говорили, что он похитил богатство Софийского храма и думал ему уехать в Константинополь. Современный летописец Новогородский опровергает такую нелепую клевету и, хваля Нифонтовы добродетели, говорит, «Мы только за грехи свои лишились сладостного утешения видеть здесь гроб его». Новогородцы на место Нифонта в общем совете – избрали добродетельного игумена Аркадия и еще не поставленного ввели в дом епископской, ибо избрание главного духовного сановника зависело там единственно от народа.